В отношении медицины опыт, как петух, роющийся в своем же помете. Разумное он обретает в самом себе. Тиберий говорил, что каждый, проживший 20 лет, должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей. Тацит Анналы, глава 6, страница 46-я. Светоний. Жизнеописание Тиберия. Страница 68. Лутарх. Как сохранять здоровье. Страница 23. Эту мысль он мог позаимствовать у Сократа, который советоу своим ученикам прилежно изучать, как важнейшую вещь твое здоровье, добавлял, что было бы невероятно, если бы рассудительный человек следящий за тем, чтобы правильно упражнять своё тело, есть и пить сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо. Источник Монтеня, Ксинофонт. Воспоминания о Сократе. Глава 4, страница 7. Да и медицина всегда заявляет, что во всех своих предписаниях исходит из опыта.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 Если они хотят лечить сифилис, пусть переболеют им. Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие руководя нами упадаются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собой взад и вперёд игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают.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 Наконец-то я подаю руку по настоящему полезной науке. Гораций Эподы. Глава 17, страница 1. Искусства, сулящие нам телесное и душевное здоровье, обещают много, но именно они реже всего исполняют свои обещания. И в наше время те, кто считает врачевание своей профессией, действует в этой области хуже, чем любой другой человек. Самое большее, что о них можно сказать, это что они продают лекарственные средства, но сказать, что они врачи, никак нельзя. Я прожил достаточно долго, чтобы оценить те навыки, которые обеспечили мне столь продолжительное существование. Так как они мною уже испробованы, На меня могут опереться все, кто захотел бы к ним прибегнуть. Вот кое-что из них, насколько мне помнится. У меня не было таких навыков, которые не изменялись бы в зависимости от обстоятельств. Но здесь я указываю наиболее постоянные и свойственные мне до настоящего времени. И здоровый и больной, я веду один и тот же образ жизни. Сплю на одной и той же кровати, придерживаясь того же распорядка дня, ем и пью одно и то же. Ничего к этому не добавляется. Я меняю только количество пищи и часов сна в зависимости от своих сил и аппетита. Я блюду своё здоровье, следуя без изменений привычному жизненному распорядку. Болезнь выбила меня из него с одной стороны. Если я доверюсь врачам, они выбьют меня из него и с другой. Так что и волею обстоятельств, и благодаря медицинскому искусству я кажусь вне своей обычной колеи. А между тем, больше всего я верю в то, что мне никак не могут повредить вещи, к которым я издавна привык. Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей заблагорассудится. Здесь она всемогуща. Это волшебный напиток цирцеи, придающие существу нашему любой облик. Церцея — волшебница, властительница острова, на который попал Одиссей со своими спутниками. Гомер, Одиссей, глава 10. Дав им волшебный напиток, Церцея превратила их в свиней. Позднее по настоянию Одиссея она их расколдовала. Многие народы в трех шагах от нас считает нелепостью бояться столь явно мучительный для нас вечерний прохлад. Наши моряки и крестьяне тоже над этим смеются. Немец плохо себя чувствует лёжа на матраце, итальянец на перине, а француз, если он спит без штор и без огня в камине. Желудки испанцы не выносят нашего способа питаться, а наш швейцарской манеры пить. Один немец, к великому моему удовольствию, поносил неудобства наших каминов при помощи тех же доводов, какими мы осуждаем их печи. И правда, жар в замкнутом пространстве и запах раскалённого кирпича, из которого сложены печи, тягостны для большинства тех, кто к этому не привычен. Для меня, впрочем, нет. Вообще же это равномерное и стойко распределённое всюду тепло без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов, вполне выдерживают сравнение с нашим способом обогревания комнат. Но почему мы не подражаем архитектуре римлян? Ибо говорят, что в древности дома их обогревались снаружи и снизу, откуда тепло распространялось по всему жилью трубами, проложенными внутри стен и проходящими через все помещения. который надо было обогревать. Обо всем этом очень ясно говорится где-то у Синеки. Синека. Письма. Страница 90-я. Вышесказанный немец, слыша, как я нахваливаю удобство и красоту его города, вполне заслуживающего похвал, принялся жалеть меня по поводу моего отъезда. Одним из первых неудобств, с которыми мне, по его мнению, пришлось бы столкнуться — Явилась бы тяжесть в голове из-за каминного угара во Франции. Говорил он это с чужих-то слов и не имея случая столкнуться с этим неприятным явлением у себя, считал его характерной чертой нашего обихода. Всякий жар от горящего пламени действительно вызывает у меня слабость и тяжесть в голове. Хотя Эвен и говорил что лучше у теха жизни огонь, я предпочитаю любой другой способ избегать холода. Плутарх. Проблемы платоновой философии, страница 10. Мы не любим пить вино с одна бочки. Для португальцев же винный осадок наслаждение, царский напиток. В общем, каждый народ имеет свои обычаи и повадки, не только неизвестные другим народам.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 соблазняет нас больше, чем правдивая речь. Как будто доказательство, которое можно почерпнуть в книжной лавке Висконсана или Плантена, стоит больше, чем те, которые приводят нам жизнь нашего тела. Восконсан Мишель родился около 1500 года, умер в 1576. -м. И Плантен Крестов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 Оставив в стороне книжные свидетельства, и то, что Аристотель говорит об Андронии Аргийце, который пересекал пески Ливийской пустыни, при этом ничего не пил. Диаген Лаэрций, глава 9, страница 81. Хочу упомянуть об одном дворянине, достойным образом отправлявшим различные должности, который рассказывал в моём присутствии, что он в самый разгар лета ездил из Мадрида в Лиссабон и ничего не пил в дороге. Он отличается превосходным для своего возраста здоровьем и ведёт самый обычный образ жизни, за исключением того, что в течение 2-3 месяцев, а иногда и года, ничего не пьёт, как он мне сам говорил. Он испытывает жажду, но ждёт, чтобы она прошла, считает, что это ощущение само по себе ослабевает. И вообще он пьет лишь по случайному побуждению, а не по нужде или ради удовольствия. Известно, что Монтейн имеет в виду Жанна Деви Вон, французского посла в Испании с 1572 по 1583 год. А вот еще пример. Недавно я видел, как один из ученейших мужей Франции, и при том один из наиболее состоятельных, Занимается у себя в углу залы, отделенном от остального помещения, портьеры. Кругом совершенно беззастенчиво кричали и суетились его слуги. Он же сказал мне, до него это говорил и Синека, Синека, письма, страница 56-я, что весь этот шум ему даже полезен, ибо оглушенный им он еще глубже погружается в созерцание, громкие голоса помогают ему сосредоточиться. Будучи студентом в Падуе, он занимался в помещении, куда доносился с площади звон колоколов и уличный грохот. И не только приучился переносить шум, но у него даже выработалась привычка к шуму в часы занятий. Когда Алквиат спрашивал Сократа, как это он выносит беспрестанную сердитую воркотню своей жены, тот отвечал: "Привыкают же к скрипу колёс, с помощью которых вытягивает из колодца вёдра с водой. Этот ответ Сократа приводит Диоген Лаэрций, глава 2, страница 36. Для меня всё обстоит иначе. Дух мой чувствителен и легко возбудим. Когда он погружён в себя, даже жужжание мухи для него мучительно. Синека с молодых лет увлёкся примером Секстия. который никогда не ел мясо убитых или умерших животных. И уже через год Синека с удовольствием обходился без мясной пищи. Секст и философ пифагореец, живший в эпоху Августа. Автор написанного по-гречески сборника мысли, которым восхищался Синека. О том, что Секст не употреблял в пищу мяса, Синека сообщает в письме 108. -м.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 у которого обучался Синека, часто вспоминающий его в своих письмах. О том, что отдал советовал спать на жёстком ложе, Синека сообщает в письме 108. И если нравы его времени побуждали Синеку искать суровый образ жизни, то обычаи наших дней заставляют нас стремиться к удобствам. Обратите внимание на образ жизни мой и моих слуг.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 К навыкам совершенно противоположным. Молодой человек должен нарушать привычный для него образ жизни. Это вливает в него новые силы, не даёт ему закоснеть и опошлиться. Самые нелепые и жалкие жизненные навыки те, что целиком подчиняют человека каким-то неизменным правилам и жестокой дисциплине. Есть ли она собирается выехать куда-нибудь неподалёку за город?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 Филоп Пимен родился около 252 года, умер в 183 году до нашей эры. Греческий полководец. В своё время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки. Но с тарея поддался слабости и стал усваивать определённые постоянные навыки. В моём возрасте переучиваться уже не приходится.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 менять салфетки вместе с тарелками с каждым блюдом. О таком суровом воине, как Мари, известно, что с возрастом он стал очень брезглив в питье и пользовался только своей собственной чашкой. Я тоже предпочитаю особой формы стаканы и неохотно пью из любого, так же, как и из поданного любой рукой. Я не признаю металла, прозрачное, ясное, стекло мне приятнее. Пусть глаза мои наслаждаются как могут, когда я пью. Кои какими чертами изнеженности я обязан привычке. Но постаралась тут со своей стороны и природа. Так я не могу основательно поесть дважды в день, не оттечьв желудка, но не могу и всю дневную порцию съедать в один присест. Иначе меня начинает пучить, пересыхает во рту, нарушается аппетит.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 по своей природе «Животное чистое и изящное». Синека, письма, 92-е. «Когда я отправляю именно эту естественную потребность, всякий перерыв мне особенно неприятен. Мне приходилось встречать немало военных, которые страдали от расстройства пищеварения. Я же и мое пищеварение никогда не бываем в разладе, встречаясь как раз в тот момент,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 Лишить их движения, воздуха и света. Стоит ли жизнь такой цены? Чьи эти слова не установлены? Нас заставляют отучить душу от привычных вещей. И чтобы жить, мы перестаём жить. Можно ли считать живущими тех, кого лишают и воздуха, и которым мы дышим? И света столь много значищего для нас. Максимиан или Всевдогал. Глава 1, стихи 155-156 и глава 1, стихи 247-248. Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготавливают заблаговременно своих больных к смерти.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 Страдать от колик и страдать от того, что лишаешь себя удовольствия и есть устрицы – это две беды вместо одной. Мучит нас болезнь, мучит и режим. Раз мы и так, и так вынуждены идти на печальный риск, давайте, рискуя, получать хоть какое-то удовольствие. Люди же обычно поступают наоборот. Считаю, что полезным может быть только неприятным. Всё, что не тягостно, кажется им подозрительным. Аппетит мой во многих случаях обходился без постороннего вмешательства, во всём завися от состояния моего желудка. Острые приправы и соусы я любил, когда был молод. Затем они стали вредить моему желудку, и отточе же потерял к ним всякий вкус. Вино вредно больным. Когда я болен, Первое, к чему я начинаю испытывать непреодолимое отвращение, это именно вино. Все, что мне противно, является и вредным для меня, как не причиняет вреда ничто из того, к чему у меня есть влечение и вкус. Никогда не приходилось мне страдать, если я делал нечто для меня приятное, и я всегда смело жертвовал врачебными предписаниями ради своего удовольствия. В молодости я предавался обуревавшему меня желанию с таким же безудержным насладострастием, как любой другой юноше. Когда порхающий взад и вперёд Купидон блистал возле меня, облачённый в великолепную пурпурную тунику. Катулл, глава 48, стихи 133-134. Но выражалось это у меня больше в длительности и непрерывности его, чем в количестве любовных приступов. И страждался я небесславно. Гораций, Оды, глава 3, страница 126, стих 2. Мне даже стыдно признаться, в каком необычайно юном возрасте познал я впервые власть желания. Вышло это случайно, ибо событие совершилось задолго до того, как я вступил в возраст сознания и разума. Никаких других воспоминаний о тех годах у меня нет. И мою судьбу можно сравнить с судьбою Квартилы, не помнившей времени, когда она была ещё девственницей. Квартила персонаж из сатирикона Петрония. Вот почему я стал похотлив, и на теле у меня рано выросли волосы, и мать моя была поражена моей бородой. Марциал Глава 11, страница 27, стих 7. Часто врачи весьма благотворно согласуют свои предписания с теми сильными желаниями, которые возникают у больных. Такая сила потребности в чём-то внушается самой природой, и в ней не может быть ничего вредоносного. И затем, как важно утолить свою фантазию На мой взгляд, всё зависит от того, во всяком случае, больше, чем от чего-либо другого. Самые частые и тяжкие болезни те, которыми мы обязаны своему воображению. Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка: "Defiende-me Dios de mí". Защити меня, Господи, от себя самого. Когда я болен, то очень жалею, если у меня нет желания удовлетворить их, которые я мог бы получить удовольствие, и врачам было бы нелегко отвратить меня от этого. Так же обстоит со мной и когда я здоров. Самое лучшее для меня надеяться их хотеть. Плохо, когда и желания твои слабы, и хивы. Искусство врачевания ещё не имеет столь твёрдо установленных правил, чтобы мы делали что угодно, не могли сослаться на какой-либо авторитет. Предписания медицины меняются в зависимости от климата, от лунных фаз, от теории Фернеля или Скальгера. Фернель Жан, 1497-1558 годы, знаменитый французский врач. Автор большого количества трудов, прозванный современниками гелианом нового времени. Скалигер Джулио Чезаре, 1484-1558 году, прославленный итальянский эрудит, автор трудов по филологии и медицине. Если ваш врач не даёт вам спать, волю пить вино, есть какой-то сорт мяса, Не тревожтесь. Я найду вам другого, который выскажет противоположное мнение. Различия во мнениях и доводах врачей принимают любого рода формы. На моих глазах некий больной подыхал и мучился от жажды, чтобы выздороветь. А после другой врач смеялся над ним, осуждая этот совет как вредоносный. На пользу ли ему пошла его мука? Недавно от камней в почках умер один человек того же ремесла, прибегнувший для борьбы со своей болезнью к самой крайней воздержанности. С товарища его утверждают, что напротив, голодовка только иссушила ему ткани и песок у него в почках спёкся. Я заметил, что при ранениях и во время болезни говорить мне вредно, так как это возбуждает меня. не меньше тем беспорядочные движения. Голос у меня громкий, резкий. Я напрягаюсь и утомляюсь, когда говорю. Доходило до того, что когда я являлся к сильным мира беседовать о важных делах, им приходилось просить меня умерить мой голос. Вот рассказ, который меня позабавил. В одной греческой школе кто-то говорил очень громко, как я. Наблюдавший за порядком Велел передать ему, что Бон говорил потише. "Пусть он не укажет", возразил тот. "Каким тоном я должен говорить?" Ему ответили, чтобы он равнялся на слушающего. Об это рассказывает Пултарах о великой речивости, страница 21. Ответ неплохой, но при условии, что смысл его был таков. Говорите так или иначе, в зависимости от сути того, что хотите сказать своему собеседнику. Ибо если совет означал достаточно, чтобы он вас услышал, или соразмеряете с его слухом, я не считаю его правильным. На мой взгляд, тон, высота голоса всегда нечто выражают и значит. Я должен пользоваться им так, чтобы он меня представлял. Один голос получает, другой льстит, третий бронит. Я хочу, чтобы мой голос не только дошёл до слушающего, но чтобы он, когда нужно, поразил его и пронзил. Когда я распикаю своего слугу резким и извикельным голосом, очень ему подобает сказать мне: "Хозяин, говорите потише, я вас отлично слышу". Есть ли некий голос, который хорошо доходит до слушателей не потому, что он громкий,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 Опыт научил меня и тому, что мы губим себя нетерпением. Беда наша имеет свою жизнь и свой предел, свои болезни и свое здоровье. Болезнь обладает тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определенной судьбе. Им тоже дается некий срок. Тот, кто хочет во что бы то ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только распаляет недуг, вместо того, чтобы его затушить. Я согласен с Крантером, что не следует ни упорно и безрассудно сопротивляться болезни, ни безвольно поддаваться ей, а надо предоставить её естественному течению, в зависимости и от её свойств, и от наших. Платон. Тимей. Страницы 38 и 39. Крантор, греческий философ, 4 век до нашей эры. «Пусть болезни проходят сами собой, и я нахожу, что они меньше длятся у меня, не вмешивающегося в их течение. Даже от самых упорных и стойких недугов я избавлялся благодаря их естественному прекращению, без помощи врачевания и вопреки правилам медицины. Предоставим природе действовать по ее усмотрению. Она лучше знает своё дело, чем мы. Но, говорят мне, такой-то умер от данной болезни. Вы тоже умрёте не от этой, так от другой. А сколько людей умерло от неё, хотя за ними и ходили три врача? Пример зеркала довольно неясный. Все в него смотрятся и всё что угодно в нём видят. Если вам предлагают приятное лечение, Соглашайтесь на него. На этом вы ничего не потеряете. Меня не смутят ни название, ни цвет лекарства, если оно приятно на вкус и вызывает аппетит. Удовольствие одно из главных видов пользы. Сколько раз нападали на меня и сами собой проходили простуда, флюс, подогречические и сердечные приступы, мигрени, которые оставили меня, когда я уже почти примирился с тем, что надолго буду их пищей. С ними легче справляться, потакая им, чем сопротивляясь. Мы должны кротко подчиняться установленному для нас самой судьбой закону. Ведь мы и созданы для того, чтобы стареть, слабеть, болеть, несмотря ни на какое врачевание. Это первый урок, который мексиканцы преподают своему потомству.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 противны естественным условиям возраста. Подагра, почечные колики, несварение желудка, признаки пожилых лет, как зной, дождь и ветер, неизменные спутники длительных путешествий. Платон не считает, что Эскулап забочен тем, чтобы благодаря его предписаниям сохранилась жизнь в разрушенном или ослабевшем теле. бесполезным отечеству, бесполезным делу, которым оно занималось, бесполезным и для производства здорового, крепкого потомства. Не считает он также, что божественной мудрости и справедливости всё ведущей к благу, подобало бы этим заботиться. Платон. Государство. Глава 3, страница 14. Милейший старик, ничего не поделаешь.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 быть так восставать против естественной необходимости, значит проявлять тоже безумие, что и ктинофонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться. Об этом рассказывает Тутарх, как надлежит сдерживать гнев. Страница 8. Я редко обращаюсь к врачам, когда чувствую себя плохо. Ибо люди эти, видя, что вы в их власти, становятся заносчивыми. Они забивают вам уши своими прогнозами. А недавно, найдя меня ослабевшим от болезни, они гнуснейшим образом донимали меня своими догматами и своей учёной напыщенностью, угрожая мне то тяжкими страданиями, то близкой смертью. Я не был этим ни угнетён, ни потрясён, но меня охватили раздражение и возмущение. И хотя мысли мои не ослабели и не помутились,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 я плачу дань старости и даже довольно дешево отделываюсь, что я не один в таком положении и должен этим утешиться. Болезнь эта самая в моем возрасте обычная. Повсюду вижу я людей, страдающих от того же самого, и для меня даже почетно находиться в их обществе, тем более что подагра чаще всего одолевает знатных людей и по самой природе своей обладает неким благородным достоинством. что мало кто из людей, страдающих ею, получал облегчение так легко, как я. Им это стоило строгого режима, и повседневной докурки принимать лекарства. Мне же в данном случае просто повезло, ибо я без всякого отвращения проглотил несколько бесполезных, на мой взгляд, настоек чертополоха и грыжника, исключительно ради дам, более любезных, чем болезнь,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 Незаслуженные страдания особенно мучительны о Виде героине. Глава 5, страница 8. Горе, постигшее тебя, ещё очень мягка по сравнению с тем, что терпят другие. Это поистине отеческое наказание. Пришла она поздно, мучит и донимает тебя в том возрасте, который сам по себе бесплоден и никчёмен, предоставив словно по соглашению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 и не показывать, что страдаешь. Припомни людей древности, жаждавших, чтобы их постигли бедствия, и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай о том, что в данном случае сама природа посодействовала твоему вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле.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 Если бы некоторые не избавились от нее, она бы и дальше сопровождала их на жизненном пути. Люди убивают ее чаще, чем она их. А если бы даже она и являла тебе образ близкой смерти, то разве это не добрая услуга – внушить человеку преклонных лет помыслы о кончине? А хуже всего, что тебе-то уж незачем держаться за жизнь. Так или иначе, но в некий день – и тебя постигнет неизбежная участь. Подумай, как искусно и с какой постепенностью внушает она тебе отвращение к жизни и отделяет от мира. Она не терзает тебя своей тиранической властью, как многие другие болезни стальческих лет, которые не дают своим жертвам передышки между приступами слабости и боли. Она приучает к мысли о смерти, медленно, с перерывами, с длительными паузами между фразами, словно для того, чтобы ты мог сколько угодно обдумывать и повторять урок, а чтобы дать тебе возможность здраво рассуждать обо всём и мужественно примириться с неизбежным, она представляет тебе твоё состояние в целом, и с хорошими, и с дурными сторонами. И в один и тот же день делает жизнь твою то довольно лёгкой, то едва выносимой. Если ты и не попадаешь прямо в объятия смерти, то во всяком случае раз в месяц пожимаешь ей руку. Благодаря этому ты можешь даже надеяться, что однажды она завладеет тобой незаметно. Ты так часто бывал уже почти в гавани, что и тут будешь думать, будто всё обстоит как обычно, а между тем прекрасное утро тебя с твоей доверчивостью переправит на ту сторону, так что ты и осознать этого не успеешь.